Глава 12 Александра Торн направлялась в сторону Кредли Хит, восхищаясь своей собственной способностью к адаптации. В деле, которым она занималась, разочарования были просто неизбежны. Шейн практически предал ее, но ей все-таки удалось превратить это небольшое поражение в свою победу, да еще так, что этого никто и не заметил. Исследования Алекс всегда сопровождались какими-то потерями, но ей еще не приходилось сталкиваться с ущербом, который повлиял бы на конечный результат. Разочарования были частью ее деятельности, но находчивость всегда ее вручала. Как, например, теперь. После событий предыдущей ночи посещения Хардвик-хаус с тем, чтобы убедиться, что там все в порядке, выглядело вполне уместно. Но ну, а если удастся, ко всему прочему, поговорить с Барри, то день действительно будет прожит не зря. Доктору Торн нужно было что-то, что отвлекло бы ее от мыслей о Руфе. Алекс была вынуждена смириться с тем, что она сможет узнать какие-то новости только во время их следующей встречи. Все газеты кричали о произошедшем, Но полиция все равно не сможет сложить эту мозаику, особенно если Руфь слушала ее внимательно и избавилась от ножа. День был солнечный, но ветреный. Шевелящихся ветвей и деревьев ветер сдувал последние признаки зимы. Проезжая через Кредли-Хит, она остановилась возле супермаркета Теско и купила там недорогие пирожные и печенья. Стоило это не так дорого, а вот впечатления производило отменное. Подъехав в Хардвик-хаус, Алекс заметила несколько новых машин. «Уикенд», значит, к резидентам приехали посетители. «А вот и кое-что к столу», — сказала Алекс, входя в кухню. Дэвид повернулся к ней, и она увидела, что в руках у него телефон, и мужчина внимательно слушает говорящего. Разъединившись, он покачал головой. «Все в порядке?» «А что это ты так быстро вернулась?» «Так что, мне просто оставить эти вкусняшки и можно уматывать?» Вопрос прозвучал жеманно. «Прости, я не это имел в виду. Просто хотела убедиться, что с Малкольмом и Шейном все в порядке». Иногда Торн и сама удивлялась, насколько убедительно могли звучать ее слова. Эти два лузера ее совершенно не волновали. А вот Барри — совсем другое дело. Малкольм выглядит так, как будто продержался 10 раундов против Тайсона. Примечание. Майк Тайсон родился в 1966, -м. знаменитый американский боксер, чемпион мира, в супертяжелом весе в 1915. В 87 1990 годах. Конец примечания. А потом на скользкой дороге его переехал грузовик. Но настроение у него неплохое. Чувствует себя как настоящий мужчина, потому что не вызвал полицию. Сейчас его сестра в кабинете вместе с ним. Она мне уже плешь проела за то, что я допустил такое. Но то, что... «Шейна уже нет здесь», — ее немного успокоило. «Уже нет?» — удивилась Алекс. «Она тоже была этому рада». «Он исчез ночью», — Дэвид развел руками. «Утром я пришел к нему, чтобы поговорить, а его комната была пуста. Я послал ему несколько сообщений на телефон, но он, по-видимому, его отключил». «Дэвид, поверь, мне очень жаль. Я знаю, как он тебе нравился. У бедняги нет никого в целом свете. Да и по жизни ему вечно не везло. Я действительно думал, что мы сможем ему помочь. Он уже взрослый человек, так что должен отвечать за свои решение. Может быть, ему просто было стыдно встречаться с Малкольмом, и он решил, что так будет лучше». В конце концов, теперь тебе не придется уговаривать его уйти.